Страница 818, письмо 323, Александре Андреевне Толстой, 1878 год, января 3 Ясная Поляна. «Получил от вас письмо, дорогой друг, в то самое время, как мне уже становилось тяжело наше разъединение, и я сам собирался писать вам. Примечание первое. В этот промежуток молчания и вы, и я, мы одинаково пережили тяжелое время, и для обоих оно окончилось хорошо». От души радуюсь, что тетушка Просковья Васильевна хорошо перенесла свою болезнь. Понимаю и чувствую ваше положение во время этой болезни. Даже и в том, что вы были больны, есть сходство со мной. Я всю эту осень и вот до вчерашнего дня чувствовал себя больным и падающим телом и духом, и тоже не мог бы сказать, у докторов я и не спрашиваю, что со мной было, но я был болен. Надеюсь, что теперь это прошло. Тревоги же и страхи мои были за жену. Она была беременная, и, не говоря о ее и моем страхе, очень естественном, после потери троих детей, она действительно особенно тяжело носила и последнее время не могла ходить. Кончилось же, благодарю Бога тем, что 6 декабря у нас родился славный мальчик, которого назвали Андреем, и до сих пор и он, и она так хороши, как только можно желать». И старшие дети так много мне доставляют радости, что те заботы о воспитании и страхи о дурных наклонностях и болезнях незаметны. Даже теперь сменяю гувернера, влюбившегося в англичанку и, кроме того, измучившего нас своим несносным характером. Детей моих я желал бы вам показать, не то чтобы они были очень хороши, а мне не стыдно было бы и хотелось бы знать ваше мнение». «Я воспользуюсь всяким случаем, который приведет меня в Петербург, и вы, надеюсь, при случае заедете к нам. Не умею сказать вам это ясно, но надеюсь, что вы, испытывая что-нибудь подобное, поймете меня с намека. Я чем дольше живу, тем меньше позволяю себе предпринимать что-нибудь, и тем больше покоряюсь тем толчкам, которые руководят нами в жизни. Соня просит передать вам, что она чувствует себя виноватой, что не написала вам и все время хотела это сделать» но то болезнь, то ребенок. Поздравляю вас за себя и за нее и целую вашу руку. Буду очень счастлив, если судьба приведет меня в Петербург. Целую руку вашей матушки и душевный привет графу Илье и Софии, которую, к моей большой радости, моя Соня ужасно полюбила. Вот сейчас вспомнил, что ваше письмо ко мне, кроме того внутреннего, сердечного смысла, которое оно имеет для меня, есть, может быть, и один из тех толчков, про которые я сейчас говорил. У меня давно бродит в голове план сочинения, местом действия которого... Должен быть Оренбургский край, а время — Перовского. Примечание второе. Теперь я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Я сам не знаю, возможно ли описывать Перовского. Если бы и было возможно, стал ли бы я описывать его. Но все, что касается его, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо как историческое лицо, и характер мне очень симпатичен. Что бы вы сказали? и его родные. Не дадите ли вы и его родным мне бумаг, писем? С уверенностью, что никто, кроме меня, их читать не будет, что я их возвращу, не и ничего из них не помещу. Но хотелось бы глубже заглянуть ему в душу. Примечание. Первое. Письмо 31 декабря 1877 года. Второе. Генерал-адъютант В. А. Перовский был близким знакомым Толстой. С 1833 года Оренбургский военный губернатор и командир отдельного Оренбургского корпуса во время похода против Хивинского ханства в 1842 году. Задуманное произведение о Перовском и его времени не было написано. Конец примечаний.